Глава 18 Валдрей с девушками, плотно держащейся группкой, подъехали к городским воротам. Стражи нигде не было видно. Ни единого человечка. «Странно». Пожал плечами Валдрей, осмотрев сторожку. «Никого». Но огонь горит. И на что-то неопределенного происхождения уже дошло до состояния угля. «Собственно, ничего странного», – раздался за спиной голос подъехавшего Димеца. «Может, вы и привыкли к подобным представлениям, любую ими каждый день, а обыкновенные люди смогут соприсутствовать на выдающихся событиях, может, только раз в жизни, и многие еще будут рассказывать о своем доблестном участии, особенно те, кто крепко спал в эту ночь». «Любишь ты себе подобных, как я погляжу». Зло усмехнулось дручее. «Подобных себе», — сверкая глазами, выделил маг, — «я уважаю». «Брейк!» — хихикнул Меф, — «чем заслужил от учителя такой взгляд, что кубарем скатился с лошади?» «Ну ладно», — вздохнула наемница, — «тьма с ними, любопытными стражниками. Но нам-то что делать? Как перебраться на ту сторону?» особенно если учесть, что ворота никогда не открываются ночью, мрачно добавила лейла. Что-нибудь придумаем, обнадежил светлый, рассматривая ворота. А может того? нерешительно произнес меф. перелететь Эх, меф, тебе бы все полетать, тяжело вздохнул маг. Это дракона все нипочем, а против полетов над городом, «Защитный купол сделан, причем мастером». «Правда, давно», — протянул он, всматриваясь уже в небо. «К тому же имеется несколько прорех». «Ладно, попробуем», — решился Демец. Поднял руку и, пробормотав заклинание, резко повел ей в сторону Валдерея. Лошадь дроу взмыла в воздух, Испуганно заржала, перекувыркнулась и засучила ногами по воздуху. Валдрей вцепился всеми четырьмя конечностями в бока ошалевшей кобылы и заорал. Та вторила седоку тонким ржанием. Кажется, Дроу со вонзил свои когти в несчастную скотину. Светлый нахмурился и с явным усилием приподнял шумную парочку еще повыше. По лицу мага, немного озадаченному, потекли капельки честно заработанного пота. Оскалившись, он зарычал и силой выкинул вперед руку. Глаза Валдрея стали еще больше. Кобыла завизжала от боли и полетела через крепостную стену. Звук медленно затих. «Что это было?» — с трудом потянув челюсть, спросила Дручья. Светлый вместо ответа грузно осел на землю. «Э! Жив этот Горемак! маг Лейла наклонилась к мужчине. Мев бросился к учителю, поднял того, перекинув безвольную руку себе на шею. «Пока еще жив!» Угрожающе надвинулась на Демеца Динзи. «Но это легко исправить. За такие трюки!» «Стой! Погоди!» Испуганно выставил руки Меф. Светлый, оставшись без поддержки, снова осел на землю. Соломенные волосы нелепо разметались по грязной мостовой. «Я все объясню». «У тебя пять секунд», — усмехнулась Дроу, доставая кинжал. Дручья восхищенно смотрела на казалось изнеженную девушку в мгновение, превратившуюся в прекрасную фурию. «Ай!» Взвизгнул ученик. Учитель просто проверил прочность магического щита. «Моим парнем?» Махнула кинжалом дроу. Лезвие прошелестело около левого уха мальчишки, отрезав локон темных волос. Меф отшатнулся. Дейдре с эльфийкой откровенно забавлялись комедией. Динзи просто выпускала пар, совсем не собираясь убивать мальчишку. «Хотя...» «Кто их знает, этих дроу?» «Да жив он!» – прошелестел светлый, с усилием приподнимаясь на локте и выставляя щит перед дроу. Похоже, он тоже поверил в серьезность намерений Динзи. «Да знаю я!» – усмехнулась девушка. «Но это не дает вам права так измываться над бедолагой. Ему и так много досталось по дороге». «Действительно!» – качнула головой дручая. «Мог бы и предупредить». Девушки уже хихикали, вспоминая выражение лица летящего дроу. А мак все не мог поверить, что им пока оставили жизнь. В таком состоянии убить людишек было проще простого. «А с тобой-то что?» Наемница присела рядом, мимоходом легко смахнув слабую защиту. Меф испуганно отпрыгнул еще дальше. Макс замер, ожидая смертельного удара. Но Дейдре лишь с любопытством рассматривала молодого мужчину. Довольно бесцеремонно. Она отмечала достоинство фигуры мужчины, саркастически усмехаясь на его реакцию. Ничего. Демец на удивление смущенно попытался запахнуться в плащ, спасаясь от назойливого взгляда льдистых глаз. Лицо его медленно заливала краска. «Но-но!» иронично покачала головой наемница. «В следующий раз задумаешься перед тем, как ломать купол, созданный эльфийским магом». «Да?» – удивилась Лейла. «А я и не почуяла». «Да чего ты вообще понимаешь?» – усмехнулась Дроу, развлекаясь тем, что бросала в сторону Мефа иллюзорные дротики. Тот каждый раз дергался и сжимался в комочек, ожидая, что именно этот будет реальным. О кинжалах Дроу, смазанных ядом темных эльфов, ходили легенды. Эльфийка надулась, отвернувшись от девушки. Дроу дернулась было исправить ситуацию, но передумала. Не стоит терять репутацию заправской стервы. Свои не поймут, а чужие бояться перестанут. Второе пообиднее будет. Жаль терять такое развлечение. И в голову человеческого ученика полетел гномий боевой топор. Меф со стоном втянул голову в плечи, но топор прошел сквозь черепушку, не причинив никакого вреда. Немного расслабившись, он кинул взгляд на учителя. Скорее бы демец восстановился, уж он бы показал этим выскочкам. Но светлый так и лежал на земле, не отводя разгорающегося взгляда дручи Та, словно играющая всем торсом повернулась к Лейли словно не замечая, как грудь попутно задевает щеку мужчины. «Ну, Пресветлая, хватит дуться. Скажи лучше, сможем пройти сквозь стены?» «А я при чем?» – буркнула эльфийка. «Но раз купол состоит из эльфийской магии, значит, над созданием защиты города когда-то корпел ваш маг. А насколько я знаю, эльфы не признают полумер. Раз взялся за крышу, делал из стены...» Демец больше уже не сопротивлялся. Он с упоением вдохнул аромат, исходящий от девушки, и словно в бессилии уткнулся ей в подмышку. Но он должен был оставить лазейку для своих. Дручья хитро скосила глаза на светлого и резко поднялась, лишив его опоры. Голова мага откинулась, обруч со звоном покатился по камням. Мужчина выглядел оглушенным и растерянным. Он не ощущал следов магии, но был явно одурманен жестокой красавицей. Лейла с трудом оторвала взгляд от мужчины. Пусть дручие поразвлекается, раз ей так приглянулось смазливое лицо простого человека. Но ей наемница дала прекрасный совет. Лейла и сама должна была додуматься. Ах, если бы все ее мысли не занимал этот ветреный дроу!» Она подошла к стене и прислушалась к своим ощущениям. Даже Динзи прекратила измываться над бедным парнишкой, с интересом развернувшись к ней. Дручая, присев на корточке, рассматривала поднятые из земли обруч мага. Меф с ужасом смотрел, как в ее руках переливается неизвестная магия, ощупывая незнакомый предмет. Демец не видел, казалось ничего, кроме изящного изгиба спинки и вообще поза наемницы была очень соблазнительной, о чем она, конечно же, знала, и сквозь ресницы следила за реакцией мага. «Вороты закрыты для проникновения», наконец подала голос эльфийка. Дручья поднялась и подошла к ней, провожаемая взглядами одурманенного Демеца и объятого суеверным ужасом Мефа. «И... кажется...» нерешительно продолжила Лейла, ощупывая стены. «Можно пройти вот здесь. Тебе кажется...» присоединилась к ним Динзи. «Не очень-то обнадеживающе. Там Валдрей, пойди, уже волком воет, беспокоясь за меня». «Пусть повоет», усмехнулась Лейла. «Только не говори, что тебе это не безразлично. Ты же вроде на принца глаз положила. Или тебе одного недостаточно?» Брови дроу хищные изогнулись. «Девочки, хватит», оборвала Дручья зарождающуюся ссору. Давайте займемся выдергиванием волос попозже. Как будем в лесу? С громом. Я к вам даже присоединюсь. При упоминании грома девушки посерьезнели. И правда, надо поскорее выбираться. А то этот тип, будто специально притягивающий все возможные и невозможные неприятности, опять куда-нибудь не вляпался. Понимаете, эльфийка потерла переносицу. Я-то пройду точно. «Да и Дре почти точно. Даже насчет Динзи почти не сомневаюсь». Кинула в сторону Дром мстительный взгляд. Та только усмехнулась. «А вот насчет людей совсем не уверена. Даже не так. Я уверена, что они не пройдут. Макс слаб. Щит из него выкачал все силы. Собственно, эльфийский маг рассчитывал на таких вот горе колдунов и врагов. Чем больше на щит нападают, тем сильнее он становится, высасывая силы для своего существования. А дракон?» – нахмурилась в опасаясь за состояние друзей. «А чего с ним станется?» – отмахнулась Лейла. Но соизволила объяснить. «У драконов магия несколько иного свойства. Она не препятствует обычной магии и не дает сил». Она как бы проходит сквозь созданные узоры людских и эльфийских заклинаний. Вот нам драконебо прошли все. При моей поддержке особенно. Ну и ладно, пожалуй, плечами дроу. Бросим этих здесь. На кое они нам сдались-то? На кой-то сдались? Вздохнула Дручья, оглядываясь на людей. Мак уже не следил за ней взглядом, а лежал на земле и всем видом демонстрировал, что он в глубоком обмороке. Меф стоял перед ним на коленях и пытался привести в чувство своего учителя. Но это уже от нас не зависит. Людишки попытались нам помочь. Сильный потерял силу. «Ну и что?» – раздраженно спросила Динзи. Она совершенно не понимала, зачем им возиться с этими беспомощными. «А то», – наставительно ответила Дручья, – «что это закон. Пока мы не ответим тем же или не поможем восстановиться магу, они наш груз». «Да, Гром будет очень счастлив узнать, что наша армия растет», – тихо подвела итог эльфийка. Девушки сделали вид, что не расслышали. «Ну ладно, в бой», – кивнула Дручья и направилась к Демецу. Меф отпрянул. Эй, как там тебе? Нахмурилась наемница. Хватит шарахаться. Стыд для мага. Пусть даже для ученика. Если ты не понял, что мы не собираемся вас убивать, значит ты еще глупее, чем выглядишь. Пока не собираемся. Заговорчески подмигнула мальчику неуемная дроу. Динзи, прекрати. устало вздохнула до И так мальчика почти до истерики довела а то переложу на твои хрупкие плечи ответственность за этого сопляка». Дроу сделала испуганные глаза и спряталась за Лейлу. Та отмахнулась, не желая принимать участие в этом фарсе. Друча наклонилась к магу. «Эй, солнышко ясное, светлое и прекрасное, выйди за туч, покажи нам солнце луч». Нежно прошептала она на ушко мужчине. Девушки захихикали, прислушиваясь. Дейдре да в ответ иронично улыбнулась и прижала к губам тонкий пальчик, потом снова наклонилась к магу. Димец! Как можно нежнее протянула она. «Обними меня!» Мужчина улыбнулся, не открывая глаз. Руки его заскользили по талии дручи, потом повыше. Звонкая пощечина вернула Демеца с небес на землю. «Эй, парень, не распускай руки!» Гневно сощурила ледяные глаза Дейдры. Да «А то мигом протянешь ноги. Тебя попросили опереться о мое плечо, дабы я тебе помогла подняться. Но если ты хочешь остаться здесь, скажи, это только облегчит нашу задачу». Мужчина испуганно отдернул руки и сжался, не зная, куда деваться от гнева ледяной девушки. За спиной Дручий Динзи и Лейла тихо стонали в обнимку от ели сдерживаемого хохота. «А еще меня попрекала!» – хихикнула Дроу. Дручья нахмурилась, шикнула в ее сторону и снова обратила лицо к человеческому магу. «Ну давай, смелее, последний раз предлагаю». Тот осторожно оперся на хрупкое с виду плечика и и с легкостью поставила мага на ноги. На лице Демеца отразилось недоумение. Он вряд ли подозревал такую силу за тоненькой соблазнительной фигуркой. Но это открытие заставило лишь ярче разгореться с зарождающейся симпатией. «А я?» – обиженно спросил Меф. И тут только до мага дошло, почему же не ученик помог ему подняться? Ведь Дручья могла приказать Мефу помочь ему, а не напрягаться сама. Напрашивался ответ, льстящий Демецу. «А ты держись за руку, эльфийки!» – разбила чуть затеплившуюся надежду Дейдре. Если она позволит, конечно. Лейла с мученическим лицом протянула руку в сторону мальчика. Тот с благоговением прикоснулся к ее пальцам. До сих пор юноше никогда не приходилось держать за руку эльфийку. Впрочем, с девушками он вообще не очень ладил. Стеснялся? Принцесса же не разделяла благоговение мальчика к своей персоне и такому чарующему моменту. Чем быстрее они попытаются пройти, тем меньше ее будут мучить подозрения, что они не смогут этого сделать. Она нетерпеливо схватила руку мальчишки и прошла сквозь стену между двумя столбами, обвитыми невесть, откуда взявшимся здесь плющом. Когда рука Мефа приблизилась к стене, где исчезла тоненькая фигурка Лейлы, юноша вдруг испугался, дернулся было назад. Но тут же полетел навстречу стене, направленный точным пинком дроу, даже не желающий растягивать это сомнительное удовольствие. Меф с ужасом глядел на приближающуюся к его носу стену, потом темнота и только царапающее ощущение на коже, словно его решили хорошенько почистить шлифовальным камнем, как поверхность меча. Валдре летел навстречу земле. Но не это было самое ужасное. Его лошадь летела аккуратно над ним. То есть даже если он выживет при ударе и ничего не сломает, начатое дело завершит его кобыла. Представив живописное пятно, Дроу судорожно сглотнул и, цепляясь когтями за тушу лошади, пауком вскарабкался наверх и оттолкнулся ногами. Лошадь шмякнулась на деревянный мост, перекинутый через ров а вот Валдрей успешно пролетел мимо Онова. Жуткая вонь, поднимающаяся навстречу летящему дроу, нанесла упреждающий удар, и в раз с облегчением от того, что он упадет в воду, а не на камни, сменилась диким желанием оказаться живописным пятном под лошадкой, чем утонуть в дерьме. Валдрей закричал и... упал во что-то мягкое, но невидимое. Не разбираясь, что это и откуда, Дроу пополз наверх странной опоры с быстротой, на которую только был способен. Выкарабкавшись на мост, он только хотел облегченно вздохнуть, как вдруг перед ним взметнулось облако пыли, из которого на него неслась бешеная от испуга его же лошадь. Валдрей, не успев сообразить, что он делает, прыгнул в сторону ради спасения своей жизни. И опять в ноздри ударил тошнотворный запах. Теперь Дроу всеми конечностями пытался нащупать спасительную поверхность. Пролетая, он наткнулся одним когтем на желанную опору. Изощренно извернувшись в воздухе, он вцепился в невидимую сеть и подтянулся. Уже на грани, еле передвигая ногами руками, он выполз на мост. Благодаря всех богов заумного мага, давшего такой замечательный шанс для свергнувшегося с моста. Раскинувшись на камнях, Дроу шумно дышал от усталости и спавшего напряжения, даже не ощущая вони и зарва. Вдруг стена в стороне от запертых ворот замка засеребрилась вязким туманом. Валдрей, не ожидая ничего хорошего, переполз на то место моста, где точно была невидимая страховочная сеть, и приготовился нырнуть вниз в третий раз. Туман сгруппировался и выплюнул на мост худую высокую фигурку Лейлы. Она уперлась ногами в камни и с усилием тащила из тумана что-то сопротивляющееся. Что-то внезапно вылетело из стены, сбила с ног принцессу и, взвыв, покатилось кубарем до Дрея. Вопящим существом оказался ученик светлого мага Меф. Дроу с облегчением выдохнул. Свои. Следом за Мефом сквозь туман протиснулась Динзи. Поднявшаяся на ноги Лейла протянула руку в туман и вытянула Дейдре с практически висящим на ней мужчиной. «Как ты?» – беспокойно спросил Валдрей, схватив любимую за руку. «Ну что, насладился полетом?» – ехидно ответила вопросом на вопрос Динзи, вырывая свою руку. И надулась. «Оставил меня одну?» «Прости!» – взвыл Валдрей. «Я же не сам!» «Ну, не знаю!» – задумалась Дроу. Но, глядя на гаснущего ухажера, чуть улыбнулась. «Ладно. В последний раз!» Валдрей снова схватил ее за руку, счастливо улыбаясь. Лейла по одному провела через стену упирающихся коней и утерла с лба выступивший пот. «Ну, вроде справились!» «Поехали быстрее, пока Гром снова кого-нибудь не подцепил?» Закончила Дейдре с легкостью, забрасывая безвольное тело мага поперек луки седла. Тот вяло сопротивлялся, но кто станет слушать обессиленного человеческого мага? «Меф, возьми по коня своего хозяина». «Учителя», — поправил юноша. «Ну да», — кивнула дручия. «Хозяин, учитель, все одно. Разве у людей иначе?» «И не перебивай старших, сопляк. Бери поводье и постарайся не отстать от нас. Никто не будет шастать по лесу в поисках твоих обглоданных костей». Мев судорожно сглотнул и ухватил поводья жеребца Демеца. С трудом отловив взбесившуюся от новых ощущений кобылу Валдрея, спутники обошли замок и двинулись навстречу темной громаде леса. С дороги пришлось сойти, так как никто в здравом умении заходил в зачарованный лес, и, соответственно, протоптанная колея старательно сторонилась этого непонятного смертным места. В народе ходит много мифов и легенд, связанных с этим местом. Тихо, боясь, что его опять отдернут, промолвил миф. Не встретив негативной реакции, он также тихонько продекламировал. «Звезды с светом ярких храмп нам сияют. Мягко стелется к земле ночь, босая. Под покровом сосен крон я легко танцую и движением своим тебя очарую. Под волной моей руки тает наваждение. Жду чувства выдает мне твое волнение». Бедра мягко всколыхнут ковер травы. В бездну тьмы лукавый взгляд тебя манит. Тяжелей становится твой каждый шаг. Опустившись на колени, дашь мне знак. Свою жизнь и смерть ты мне даруй. Как же сладок для тебя последний поцелуй. Вечный странник навсегда обрел покой. По волнистым волосам пройдусь рукой, Отражают небо очи, Тает чувство зной, Ты останешься навеки здесь со мной. Колдовством моим окутан этот лес, Каждый, кто вошел в него, тот исчез. Ветер листьями тебе укажет путь, Чтобы остаться, нужно лишь... «Уснуть!» «Люди обожают выдумывать всякие небылицы, лишь бы оправдать свой жалкий страх перед неизвестностью», буркнула Дейдре, направляя своего коня. Верный не нуждался в понукании, рванулся вперед, словно не ощущая увеличившейся нагрузки из-за еще одного тела. Демец морщился от сильной тряски, ветер неприятно свистел в уши. Собственный капюшон постоянно хлопал его по лицу, но он вдруг осознал, что положение хоть и неудобное для его тела, но вполне выгодное для его дела. Силы постепенно возвращались к нему, и есть шанс хоть немного отыграться на этой чертовке, крутящей мужчинами как хочет. «Как она смеет играть им, как обычным? Кто там у них в расе? Неважно». Он не кто-нибудь, а знаменитый и уважаемый самыми сильными магами Светлый Демец. Он отомстит, отыграется за каждый миг унижения. Особенно приятно было строить планы отмщения, чувствуя боком тепло девушки.